Допил кофе и навинтил пластиковый стаканчик на термос. Солнце светило вовсю. Пора двигаться. Он сгорал от нетерпения. Многие годы тренировок и участия в боевых операциях подготовили его к предстоящим нескольким дням поисков. Где-то глубоко в горах зарыт ларец, и он его непременно найдет. Зоркий корпус будет отомщен с полмода. Майор повернул ключ зажигания, мотор взревел. Надо купить одежду, снаряжение и оружие и увидеться с мужчиной по фамилии Гальдони или с женщиной по фамилии Гальдони. Скоро он это узнает. Эдриан сидел за рулем припаркованного к обочине автомобиля и вытирал платком рот. Он не мог избавиться от запаха и привкуса блевотины, как не мог отогнать видение двух истерзанных человеческих тел, обнаруженных им в темном доме, как не мог забыть смрад смерти. По лицу его градом катился пот. Такого нервного напряжения он никогда в жизни не испытывал, никогда еще не ощущал такого смертельного страха. Его снова затошнило. Он подавил тошноту, несколько раз глубоко вдохнув. Надо обрести спокойствие и хладнокровие, надо действовать. Нельзя просто вот так сидеть в машине. Надо перебороть шок и обрести ясность мысли. Все, что ему остается, — это способность трезво мыслить. Безотчетным движением он вытащил из кармана листки к серокопированным текстам отцовских воспоминаний и включил фонарик. Слова всегда выручали его. Он умеет анализировать слова, оттенки их значений, тонкие нюансы смысла, простоту и сложность. Эдриан разложил странички и стал неторопливо их перечитывать. Итак, мальчик с отцом приехали в город Шампулюк. Мальчик сразу почувствовал, что-то неладно, возможно, даже не просто неладно. Он вернулся очень расстроенный. Я даже испугался, что наше путешествие, магазин, принадлежащий еврею, Гнев отца, я уже и не помню, что именно произошло, но что-то серьезное, оно вызвало у отца гнев и печаль, гнев и печаль, если мне не изменяет память. Потом их сменило неясное чувство обиды и растерянности подростку не уделяли должного внимания, те, чье внимание он пытался завоевать, и отец, и дядя, и, конечно же, взрослые сыновья были заняты чем-то другим. Их внимание отвлекло иное — то, что вызвало гнев отца. Печаль, а неотчетливые воспоминания, в свою очередь, сменялись рассказом о царившей в доме доброй атмосфере и о пансионате на северной окраине городка, о теплом приеме, но за мирной интерлюдии Очень скоро следовала смутная печаль и тревога. Про пансионат капо -Монти я мало что помню, разве только теплый прием, как много раз прежде, но одно осталось в памяти. Впервые за все время путешествий в горы у меня была отдельная комната, которую я занимал без младшего брата. Это было очень существенным шагом вперед, я, наконец-то, почувствовал себя по-настоящему взрослым. Потом был ужин, за которым отец и старик Капомонти изрядно выпили. Я помню это, потому что отправился спать, думая о предстоящем походе в горы, долго слышал их громкие и возбужденные голоса, доносившиеся снизу, и думал, как они не боятся разбудить постояльцев. В то время это был крошечный пансионат, и кроме нас в доме было еще, наверное, три или четыре человека. Странно, что меня это тогда заботило, но я никогда не видел отца пьяным. Я до сих пор толком не знаю, был ли он тогда пьян, но шумел вовсю. Ведь для молодого паренька, который в день своего 18-летия ожидал драгоценного подарка мечты всей его жизни восхождения на настоящую гору в окрестностях Шампалюка, даже мысль о том, что на утро отец встанет ослабевшим и злым, была нестерпима. Однако ничего подобного не произошло. Утром приехал проводник Гульдони с провизией, позавтракал с нами и мы тронулись в путь. Сын Капомонти, а может быть, это был молодой фрак немного подвез на троих в повозке. Мы распрощались с ним и договорились, что он будет ждать нас на том же месте вечером следующего дня. Два дня в горах и ночевка со взрослыми. Меня переполняла радость, потому что я знал, что мы разобьем лагерь в горах выше, чем обычно поднимались с младшими братьями. Эдриен положил листки на сиденье. В последних абзацах описывались запомнившиеся отцу горы, тропы и виды. Путешествие в горы началось. Необходимая информация, очень возможно, заключена именно в этих сбивчивых описаниях. Надо выявить отдельные вехи их путешествия, тогда можно восстановить весь маршрут. Ну какие вехи, какой маршрут? О боже, картина на стене, ведь картина у Эндрю. Эдриан подавил внезапную тревогу. Картина, унесенная из кабинета Савороны, может существенно сузить площадь поисков, но что дальше? Прошло 50 лет, полвека снегопадов, обледенений, весенних паводков, естественных природных процессов в почве. Картина на стене, может быть, и представляет собой важный ключ к разгадке, возможно, самый главный, но Эдриан чувствовал, что есть и другие ключи не менее существенные, чем эта картина. Они таятся в словах отцовских воспоминаний. Воспоминаний, которые не померкли за пятьдесят лет насыщенной событиями жизни. Пятьдесят лет назад там что-то случилось, и это не имело отношения к путешествию отца с сыном в горы. Он снова обрел способность мыслить, потрясение и ужас. Еще владели им, но впереди уже вновь забрежил свет разума. Имейте в виду... Содержимое этого ларца представляет смертельную опасность для всего цивилизованного мира. Надо добраться до тайника, найти ларец, остановить убийцу из зоркого корпуса. Глава 30. Эндрю припарковал лендроверу забора, ограживающего поле. Дом Гальдони находился в двухстах ярдах ниже по дороге, поле было частью их земельных угодий. Вдалеке трактор пахал землю, и сидящий в нем человек то и дело оборачивался назад, глядя на результаты своего труда. Больше вокруг не было ни домов, ни людей, Эндрю решил переговорить с трактористом.